Глава четыре. Ну что, готовы стать подопытными кроликами? Весело поинтересовался Андрей Павлович у братьев Перес. А где здесь Норка и Алиса? Показал свои знания литературы Питер. Мы готовы стать только первопроходцами, добавил Майкл. Раз не успели побыть пионерами. Хорошо, заодно посмотрим, как наши девочки поработали. Потом мы все соберем и упакуем в багажник машины на которой завтра поедем. Итак, сначала на планшете ребята увидели клип на песню Майкла. Потом оба брата вошли в лабиринт, склеенный ими собственноручно из мусора, и почти сразу упёрлись лицом в букву «Ф», свисавшую сверху. Майкл перевернул вырезанную букву и прочитал с обратной стороны вопрос: "Этих искусственных островов в Финском заливе девятнадцать. Форт, это и ребенок знает". "Заявил Питер. Зря мы что ли с пятого класса историю Питера изучали? Это мы должны показать финским друзьям, поэтому надо вопросы перевести на английский", предложил Майкл. "Следующее", а торжественно заявил Питер. "Это слово переводится как жидкость и является частью жилья золотых рыбок". "Ну и заумь", сказал Майкл. "А всего-то слово аква задумали". Лучше бы текст одной из песен Аквариума написали. Это старье», — заявила Паулина, услышав комментарии. Соревнования по парусному спорту в Финском заливе и не только, олимпийский вид спорта, прочитал Майкл вопрос на букву «Р». и тут же сам на него ответил. Регата. Как-то раз папа брал нас к своему другу на яхту во время парусной регаты. Это было классно. Да, согласился Питер и прочитал следующий вопрос на букву В. Это финно-угорское племя жило на южном берегу Финского залива. Я знаю чуть, и Жору», — задумчиво сказал Майкл. Но на букву В никого. Викинги и варяги ведь не подходят, да и вепсы тоже. Наконец-то, радостно закричала Паулина. Наш мистер всезнайка чего-то не знает. Это вот, подсказала Рита. Так, идем дальше, решил Майкл. Теперь снова буква А. Смотри, Питер, тут текст какой-то песни. Мы пришли сегодня в порт, мы стоим разинув рот. А вода, что у причалов и которая вдали и в которую сначала с моря входят корабли, эта территория зовется А. Эта территория зовется акватория, пропел Майкл. Вот не думал, что в памяти сразу всплывёт этот старый мультик. Читаем дальше. Буква Т. Из-за этого маркиза часть залива восточнее острова Котлин называют маркизовой лужей. Не помню, как его звали, сказал Питер. У него дурацкая фамилия. Но ничего, сейчас нам поможет великий разум интернет. Питер достал Айфон и быстро нашел ответ. Маркиз де Траверсе, недовольный сдох девочек, позволил парням понять, что они абсолютно правы. Так сказал Майкл, переворачивая букву Е. Похоже, наши девочки на солнце перегрелись и алфавит забыли. Что случилось? заинтересовался Питер. А вот, посмотри, Майкл показал приклеенное изображение рыбки, под которой был написан знак вопроса. Я бы сюда еще огурец приклеил для аромата, усмехнулся Питер. Пусть я и не гениальный биолог, но в съедобных рыбах разбираюсь. Это же корюшка. Несомненно. Еще ее называют сниток. Но причём здесь буква Е? Догадайся с трех раз, прокричала радостно Паулина. Глупость придумали, а мы отдуваться должны, поинтересовался Питер. Одновременно тихо ища ответ в телефоне. Найдя ответ, он показал экран Майклу и подмигнул. Я думаю, что наши заумницы решили, что на картине европейская корюшка. Вот только фото перепутали. Не может быть, возмутилась Паулина. Вы просто необразованные болваны. Паулина, тише. Они тебя специально дразнят, спокойно и тихо сказал Андрей Павлович. Может, ты им понравилось? Теперь вопль возмущения возмущение донёсся со стороны братьев, и руководитель рассмеялся, довольный произведённым эффектом. Кстати, как там поживает последняя буква? Это буква «Р». Вопрос звучит так: Их огонь указывает путь кораблям во мраке ночи или пелене тумана, прочитал Майкл. Это маяк. Так, какой маяк у нас на букву «Р» есть? вслух рассуждал Питер. А, точно. Во время алых парусов у нас растральные колонны зажигают. Вот и ответ. Молодец. Давай песню свою пой и все, разбираем эту инсталляцию, предложил Майкл.